Ничто не уходит и не приходит. Многим людям самую большую боль причиняют их представления о возникновении и исчезновении. Нам кажется, что человек, которого мы любим, пришел к нам откуда-то, а затем ушел куда-то. Но в нашей подлинной природе ничто не уходит и не приходит. Мы не пришли откуда-то и никуда не уйдем. Когда возникают условия, мы проявляемся, а когда условий недостаточно, мы больше не проявляемся. Это не означает, что мы не существуем, просто мы не проявляемся, как радиоволны без радиоприемника. Реальность не выражается ни понятиями о возникновении и исчезновении, ни представлениями о бытии и небытии. В сутре Праджняпарамита мы читаем такие строки: слушайте Шарипутру, все д р а х м ы явления отмечены пустотой. Они не создаются, не разрушаются, они не увеличиваются, не уменьшаются. Смысл пустоты здесь очень важен. Первым делом речь идет об отсутствии отдельной самости. Ничто не обладает отдельной самостью. И ничто не существует само по себе. Внимательно изучив вещи, мы поймем, что все явления, включая нас самих, составные. Мы составлены из разных частей. Мы сделаны из родителей, из бабушек и дедушек, из нашего тела, из наших чувств, из наших восприятий, из наших ментальных формаций, из земли, солнца. а также из бесчисленных элементов несамости. Все эти части зависят от причин и условий. Мы видим, что все, что существовало, существует или будет существовать, взаимосвязанно и взаимозависимо. Все, что мы видим, проявилось только потому, что является частью чего-то другого или прочих условий, которые позволяют этому проявляться. Все явления не создаются, не разрушаются, потому что они пребывают в постоянном процессе проявления. Нам может достать разумности, чтобы понять это, но недостаточно постичь такую вещь интеллектуально. Тот, кто понял это по-настоящему, свободен от страха. Такой человек просветлен. Вот что значит жить во взаимосвязанном бытии. Мы должны учиться смотреть в суть вещей, чтобы питать свое пробужденное понимание отсутствия рождения и смерти в своей обыденной жизни. Так мы сможем осознать чудесный дар бесстрашие. Если мы просто говорим о цельном бытии как о теории, то слова не помогут нам. Мы просто спрашиваем: листок бумаги, откуда ты пришел, кто ты, для какой цели ты появился здесь? Мы можем спросить огонь, огонь, откуда ты пришел и куда уйдешь? Внимательно слушайте ответ. Огонь или листок бумаги отвечают самим своим присутствием. Нам надо лишь смотреть в суть вещей, тогда мы сможем услышать его ответ. Огонь говорит: я ни откуда не пришел. Такой же ответ дадут нам цветы японской айвы. Они не были не такими же. Не другими. Они ни откуда не пришли и никуда не ушли. Если мы потеряли ребенка, то не должны печалиться. Просто еще не созрели причины и условия для того, чтобы он пришел к нам сейчас. Он придет еще раз.